Голова двадцатая. Что-то находишь, что-то теряешь. Пока мы собирались в дорогу, Эбби почти не разговаривала, а по пути в аэропорт вообще молчала. Просто отрешенно смотрела в окно, едва отвечая на наши вопросы, если мы ее о чем-нибудь спрашивали. Я не знал, подавлена ли она отчаянием или просто сосредоточилась на проблеме, которую ей предстояло решить. Когда мы приехали в отель, Разговор с менеджером Америка взяла на себя, сунула ему свое фальшивое удостоверение с таким невозмутимым видом, будто уже делала это тысячу раз. Кстати, может, она и правда тысячу раз это делала. Наши девушки были в Вегасе не впервые. Умудрились достать так удачно подделанные документы. Именно поэтому, за что бы Эбби ни взялась, Мер никогда не сомневалась в ее успехе. В этом порочном городе девчонки много и повидали, и теперь их мало, чем можно было смутить. Но Ашепли выглядел как типичный турист, стоял, задрав голову, посреди холла и разглядывал роскошный потолок. Мы вместе с багажом втащились в лифт. Я привлек Эбби к себе. Всё в порядке? спросил я, целуя её в висок. Да, только я предпочла бы быть с ней здесь. А где-нибудь в другом месте? – выдохнула она. Двери лифта открылись. Мы вышли на узорчатую ковровую дорожку, устилавшую весь коридор. Америка с Шепом направились в одну сторону, мы с Эбби в другую. Наш номер был в конце этажа. Эбби сунула карточку в щель замка и толкнула дверь. Комната оказалась такой просторной, что даже огромная кровать в ней терялась. Я поставил чемоданы к стене и принялся щелкать всеми подряд выключателями. Наконец нашел нужный. Тяжелые шторы раздвинулись, и мы увидели шумный, горящий огнями Лас-Вегас-стрип. При нажатии другой кнопки открылся тюль. Лас-Вегас-стрип. Участник бульвара Лас-Вегас. Здесь находится большинство известных казино и гостиниц. Вид из окна голубку не заинтересовал. Она туда даже не взглянула. Весь этот блеск уже давно утратил для нее всякую привлекательность. Я поставил на пол нашу ручную кладь и, озираясь, сказал: "Неплохо, да?" Эбби раздраженно на меня посмотрела. "Что?" спросил я, заметив ее взгляд. Одним движением, открыв чемодан, она покачала головой. "Это не каникулы. Тревис, тебя здесь быть не должно." Я быстро подошел к ней и обнял ее за талию. В этом городе голубка стала какой-то другой, но я остался прежним. Она, как и раньше, могла рассчитывать на мою поддержку, и я собирался защитить ее от призраков прошлого. Я поеду туда, куда и ты, сказал я ей на ухо. Она прислонилась затылком к моей груди и вздохнула. Мне нужно попасть на этаж казино. Ты можешь остаться здесь или поглазеть на стрептиз. Увидимся позже, хорошо? Я иду с тобой. Эбби повернулась ко мне лицом. Трев, я не хочу, чтобы ты был там.、И、я не ожидал от нее этих слов, тем более сказанных таким холодным тоном. Эбби дотронулась до моей руки. Если я собираюсь выиграть за уикенд четырнадцать тысяч долларов, мне нужно сосредоточиться. Мне не нравится, то, кем я буду за этими столиками. Не хочу, чтобы ты видел. Ладно? Я подобрал волосы, падавшие ей на глаза, и поцеловал ее в щеку. Ладно, голубка. Я даже не притворялся, будто понимаю Эбби, но отнёсся к ее решению с уважением. Мер, постучав, вошла к нам в номер. На ней были туфли на высоченном каблуке. И тоже облегающее платье, которое она надевала на вечеринку для влюблённых, трехслойный макияж старел её лет на десять. Я помахал Америке и взял со стола ключи. С видом тренера, который дает своему боксеру напутствие для поднятия боевого духа, Мэр принялась готовить подругу к предстоящему вечеру. Шепли стоял в коридоре, пялясь на подносы с недоеденным ужином, выставленные постояльцами под двери номеров. С чего предлагаешь начать? – спросил я. Уж точно не с того, чтобы сделать тебе предложение руки и сердца. Ты сегодня просто жжешь. Пойдем вниз. Выйдя из лифта, я увидел, что отель ожил. Люди, словно кровь текли по венам коридоров. Грубки женщины, одетых как порнозвезды, семейные пары и иностранцы, холостяцкие компании и сотрудники гостиницы сменяли друг друга. создавая своего рода упорядоченный хаос. Преодолев скопление магазинов, мы выбрались на бульвар и вскоре увидели толпу, собравшуюся перед одним из казино. Оказалось, все смотрели на фонтан, который пульсировал в такт какой-то патриотической песне. Шепли завороженно замер при виде танцующих струй воды, сеющих разноцветные брызги. Видимо, мы подоспели только к концу шоу. потому что через две минуты огни погасли, и толпа тут же рассосалась. «Что это было?» — спросил я. Шепли по-прежнему неподвижно смотрел на теперь уже ровную гладь бассейна. «Не знаю, но выглядело клёво». По улицам расхаживали Элвисы, Майклы Джексоны, известные манекенщицы и мультяшные персонажи, наперебой предлагая с ними сфотографироваться за деньги. Вдоль тротуаров Стояли люди, раздающие флайеры из стриптиз-клубов и питейных заведений. Шепли сунули в руки листовку с изображением докомизма полногрудой девицы в соблазнительной позе. Он бросил бумажку на асфальт, где уже валялось множество таких же. Какая-то девушка, неспешно проходившая мимо, оглядела меня и одарила пьяной улыбкой. Туфли она несла в руке. Обернувшись ей вслед, Я увидел, что ступни у нее черные, тротуар был грязный, что не мешало ему служить фундаментом для блеска и роскоши, которые громоздились выше. Мы спасены, обрадовался мой братец, завидев торговца энергетическими напитками и всевозможным спиртным. Шеп взял нам два редбула с водкой и, сделав первый глоток, улыбнулся. Боюсь, мне не захочется отсюда уезжать. Я достал телефон, чтобы узнать время. Мы уже час гуляем. Пойдемка обратно. Ты помнишь, куда нам идти? А то я запутался. Помню. Туда. Мы повернули назад и вскоре оказались в гостинице, к огромному моему облегчению. Честно говоря, я и сам сомневался, что правильно запомнил дорогу. По идее, ориентироваться на стрепе было совсем не трудно. Но обилие всевозможных магазинчиков, кафе и аттракционов отвлекало внимание, а Шепли к тому же настроился на праздничный лад. Я принялся оглядывать покерные столы, выискивая Эбби, которая должна была быть там. Вскоре я увидел ее карамельные волосы. Она сидела в окружении мужчин, держась прямо и уверенно. Америка рядом. Среди других игроков девушки резко бросались в глаза. Америка рядом. Шепли махнул мне рукой, подзывая сыграть в блэкджек. Я подошел, и мы скоротали полчаса, после чего Шеп дёрнул меня за рукав. Эбби стояла и разговаривала с каким-то смуглым темноволосым парнем в костюме и галстуке. Он держал её за локоть. Я сразу же вскочил. Шепли схватил меня за рубашку. Не надо, Тревис, погоди. Этот тип здесь работает. Если у тебя откажут тормоза. Нас всех отсюда вышвырнут». Я стал молча смотреть. Костюм улыбался, но Эбби была деловито серьезной. Потом он заметил Америку и поздоровался с ней. «Они его знают», — сказал я, пытаясь под движением губ понять, о чем шел разговор. Единственное, что я разобрал, было, «Я могу пригласить тебя на ужин, и я здесь не одна». На этот раз Шепу не удалось меня удержать. Я пошел разбираться, но не дойдя нескольких футов, замер, когда ублюдок в костюме поцеловал Эбби в щеку. Рад был снова встретиться. Увидимся завтра в пять, хорошо? Я на восьмом этаже, сказал он. У меня подвело желудок, лицо загорелось. Америка дернула Эбби за руку, заметив меня. Кто это был? спросил я. Голубка кивнула в сторону костюма. Джесс Виверас, я давно его знаю. Как давно? Она взглянула на свое пустующее место за покерным столом. Тревис, мне сейчас не до этого. Полагаю, он бросил мысли о миссионерстве, сказала Америка кокетливо, поглядывая в сторону Джесса. Это твой бывший? Спросил я свирепее. Мне казалось, ты говорила, что он из Канзаса. Эбби раздосадованно посмотрела на подругу. И взяла меня за подбородок. Трев, он знает, что по возрасту я не могу здесь находиться. Он дал мне время до полуночи. Я объясню все позже, но сейчас мне нужно вернуться к игре. Хорошо? Я стиснул зубы и закрыл глаза. Моя девушка только что согласилась встретиться со своим бывшим парнем. Все внутри меня требовало очередной выходки в духе Тревиса Меддекса. Но Голубки сейчас было нужно, чтобы я взял себя в руки, подавив свои инстинкты, я принял решение не вмешиваться и наклонился поцеловать Эбби. Хорошо, увидимся в полночь. Удачи. Я развернулся и стал протискиваться сквозь толпу, слыша, как Голубкин голос взмыл вверх по меньшей мере на две октавы. Джентльмены? Сейчас она напомнила мне женщин. которые, чтобы привлечь к себе мое внимание, разговаривают как маленькие девочки, надеясь сойти за наивных дурочек. Не понимаю, почему она должна связываться с этим Джессом, прорычал я. Наверное, потому что хочет здесь остаться, ответил Шепли, снова принимаясь разглядывать потолок. Но это ведь не единственное казино в городе. Мы можем пойти куда-нибудь в другое место. Она знает здесьних людей, Тревис, и, скорее всего, пришла именно сюда, потому что здесь ее даже если спальят, то копам не сдадут, и она это знает. Удостоверение у нее выглядит красиво, но уверен, тут она мало кого сможет обмануть. Не зря же в казино забешенные деньги работают специальные ребята, которые ловят шулеров и тех, у кого не порядок с документами. Да уж, нахмурился я. Мы подошли к столу, где сидели наши девушки. Мэр как раз забирала Голубкин выигрыш. Эбби посмотрела на часы. Мне нужно больше времени. Попытаюсь счастья в блэкджек. Трев, я не могу потерять деньги. Я улыбнулся. Голубка, ты не проиграешь. Америка покачала головой. Блэкджек не ее стихия. Я тоже немного выиграл. сказал я роюсь в кармане шесть сотен можешь взять себе шепли передал Эбби свои фишки а я только три они твои голубка вздохнула спасибо парни но мне не хватает пяти штук она снова взглянула на часы потом подняла глаза и увидела подошедшего Джесса какие успехи спросил он с улыбкой Мне не хватает пяти тысяч, Джесс. Дай мне еще время. Эбби, я сделал все, что мог. Спасибо, что разрешил остаться. Джесс неловко улыбнулся. Видимо, скандала он боялся не меньше, чем голубка. Может, я попрошу отца, чтобы он поговорил с Бенни за тебя? Не за меня. Это неприятности Мика. Я попрошу его продлить срок. Джесс покачал головой. Конфетка, ты знаешь, что это не сработает. Неважно, сколько ты ему предложишь. Если ты принесешь меньше, бей никого-нибудь подошлёт к Мику. Тебе лучше держаться подальше от этого. Я должна попытаться, сказала Голубка дрогнувшим голосом. Джесс шагнул к ней, наклонился и тихо сказал: Эбби, садись в самолёт. Ты слышишь меня? Я слышу, отрезала она. Джесс вздохнул. Его глаза потяжелели от сочувствия. Он обнял голубку и поцеловал в макушку. «Мне жаль. Если бы накануне стояла моя работа, я бы что-нибудь обязательно придумал. Ты меня знаешь». У меня по спине пробежали мурашки. Так бывало, когда я чувствовал серьезную опасность и готов был со всей яростью наброситься на врага. Но прежде чем я успел это сделать, Эбби отстранилась от Джесса. Знаю, сказала она. Ты сделал все, что мог. Джесс пальцем приподнял ей подбородок. Увидимся завтра в пять. Он нагнулся, поцеловал Эбби в уголок рта и ушел. Тут только я заметил, что тело мое устремлено вперед, а Шепли в очередной раз держит меня за рубашку, да так, что костяшки у него побелели. Голубка уставилась в пол. В пять? – вскипел я. Америка ответила за подругу. Она согласилась на ужин, если Джесс позволит ей остаться. Трев, у нее не было выбора. Эбби, как бы извиняясь, подняла на меня большие грустные глаза. У тебя был выбор, сказал я. Трев, ты когда-нибудь сталкивался с гангстерами? Извини, что задела твои чувства, но ужин не такая уж высокая цена за жизнь Мика, возразила голубка. Я поплотнее сжал челюсти, не позволяя себе сказать то, о чем бы потом пожалел. Идемте, ребята, нужно найти Бенни, сказала Америка и потянула Эбби за руку. Мы с Шепом прошли вместе с девушками вниз по бульвару до дома, где находилась резиденция Бенни. Здание стояло всего лишь в одном квартале от центральной магистрали и выделялось среди окружающей пестроты своей сумрачностью. Эбби приостановилась, потом поднялась по ступенькам к массивной зеленой двери, постучалась. Я держал ее вторую руку, чтобы пальцы не дрожали. Нам открыл привратник. Это был устрашающего вида квадратный чернокожий верзила. Рядом стоял цепичный вегасовский мафиози, пузатый слезняк с маленькими холодными глазами, весь в золотых цепях. Бенни, выдохнула Эбби. Так-так, ты же больше не счастливчик тринадцать, да? Миг не говорил, какой ты стала красоткой. Я ждал тебя, конфетка. Слыхал, у тебя есть для меня деньжата. Эбби кивнула. Бенни указал на нас. Они со мной, сказала Птаха на удивление уверенным голосом. Боюсь, своим спутникам придется подождать снаружи, ответил охранник невероятно низким басом. Я взял Эбби за руку и, выставив плечо вперед, занял оборонительную позицию. Она не пойдет туда одна, я с ней. Бенни смерил меня взглядом и улыбнулся своему Верзили. Разумно. Миг будет рад узнать, что у тебя есть такой хороший друг. Вслед за ним мы прошли внутрь здания. Я крепко держал Эбби за локоть, стараясь закрывать ее от основной угрозы. огромного превратника. Бенни довёл нас до лифта, и мы поднялись на четыре этажа. Открылась дверь кабинета, и я увидел огромный стол красного дерева. Бенни проковылял к своему мягкому креслу и плюхнулся в него, указав нам на два свободных стула напротив. Я сел, но из-за прилива адреналина не мог сидеть спокойно, так и вертелся на месте. Мне было видно всё, что делалось в комнате. И я не мог не заметить двух хамбалах, стоявших позади стола. Эбби взяла меня за руку. Я ободряюще стиснул ее пальчики. Мик должен мне двадцать пять тысяч. Надеюсь, у тебя есть вся сумма? – спросил мафиози, царапая что-то в блокноте. Вообще-то Эбби замолчала и прокашлилась. Бенни, мне пяти тысяч не хватает, но есть весь завтрашний день, чтобы достать их. Пять тысяч — это ведь не проблема, так? Ты же знаешь, я не обману. Эбби Гейл, нахмурился Бенни. Ты меня разочаровываешь. Ты прекрасно знаешь правила. Пожалуйста, я прошу взять девятнадцать девятьсот, а остальное я принесу завтра. Похожие на бусинки глаза Бенни метнулись от Эбби ко мне, потом снова к Эбби. Амбалы шагнули вперед, каждый из своего темного угла, и по мне опять пробежали мурашки. Знаешь прекрасно, я беру только полную сумму. Ты пытаешься всучить мне меньше, а это о чем-то договорит. О чем именно? Ты не уверена, сможешь ли достать всю сумму? Амбалы сделали еще шаг вперед. Я посмотрел на их одежду, пытаясь углядеть под нею оружие. У обоих телохранителей было что-то вроде ножа, но пушек я не увидел. Вполне вероятно, пистолеты у них были запрятаны в ботинки, но чтобы их достать, им пришлось бы превзойти меня в быстроте реакции, а это может далеко не каждый. В случае чего стоило попробовать обезоружить бандитов и дать Деру. Бенни, конечно, я смогу достать денег, сказала Эбби, попытавшись улыбнуться. Я выиграла восемь тысяч девятьсот за шесть часов. Значит, через шесть часов ты принесешь еще восемь тысяч девятьсот. Зловеще усмехнулся Бенни. Срок истекает лишь завтра в полночь, сказал я, поглядывая на приближающихся телохранителей. Что, что ты делаешь, Бенни? спросила Эбби, напрягшись всем телом. Мне сегодня звонил Мик. Сказал, ты позаботишься о его должке. Я делаю ему одолжение. Я тебе денег не должна, твердо ответила она. Бенни оперся толстыми локтями о стул. Я собираюсь преподать Мику урок, и мне любопытно, насколько ты везучая деточка. Я инстинктивно вскочил и потянул голубку за руку, загородив ее своей спиной, я стал пятьиться к выходу. Джасая за дверью юноша. Куда именно ты собирался сбежать? Тревис предостерегающе сказала Эбби. Разговаривать больше было не о чем. Я знал, если подпущу этих амбалов хотя бы еще на шаг, они изувечат голубку. Я заслонил ее. Хочу предупредить Бенни, что когда вырублю твоих парней, то сделаю это не из-за отсутствия уважения. Я люблю эту девушку и не позволю, чтобы ей причинили вред. Бенни громко крякнул. Надо отдать тебе должное, сынок. Из всех, кто проходил сквозь эти двери, у тебя самые крепкие яйца. Я расскажу, что тебя ожидает. Огромный паренек справа от тебя — это Дэвид. И если он не сможет достать тебя кулаками, то воспользуется вон тем ножичком. Слева от тебя Дэйн. Он мой лучший борец. Завтра у него, кстати, бой, и он никогда не проигрывает. Дэйн, Смотри, не покалечь руки. Я поставил на тебя уйму денег. Амбал весело улыбнулся своими дикими глазами. Есть, сэр. Бенни, остановись! Я смогу достать тебе денег! – прокричала Эбби. Ах, становится интереснее с каждой секундой! – усмехнулся Мофиози, откидываясь на спинку кресла. Дэвид попер на меня. Двигался он медленно и неуклюже. И не успел он даже потянуться за ножом, я нейтрализовал его ударом колена в переносицу, а потом еще дважды дал ему кулаком по крассиной морде. Я знал, это не очередной бой в университетском подвале, я борюсь за нашу заглубленной жизни, поэтому в каждое свое движение я вкладывал максимум силы. Наконец-то накопившаяся во мне ярость прорвалась наружу. От этого мне было легко. Еще два удара кулаком. Один удар локтем, и Дэвид уже валялся на полу, похожий на большую кровавую кучу. Запрокинув голову, Бенни зашелся истерическим смехом и забарабанил рукой по столу, как ребенок, который смотрит воскресные мультики. «Что ж, вперед, Дэйн! Он же не напугал тебя, так?» Дэйн приблизился ко мне более осторожно. В его прицельных движениях чувствовалась точность, Свойственное профессиональным борцам. Он занёс руку, но я шагнул в сторону и со всей силы носкочил на него плечом. Мы оба споткнулись и повалились на стол Бенни. Дейн сгреб меня обеими руками и бросил на пол. Двигался он побыстрее, чем я ожидал, но все равно недостаточно быстро. Несколько секунд мы катались по полу, и этого времени мне хватило, чтобы как следует вцепиться в противника. Но тут Дэйну умудрился прижать меня своим телом и приготовился несколько раз съездить мне по лицу. Тогда я схватил его за яйца и скрутил их. Бандит взывал от боли, и прежде чем он успел оправиться от шока, я взял над ним верх, прижал коленом и, придерживая за длинные волосы, стал наносить ему удар за ударом, так что его голова каждый раз ударялась о ножку стола Бенни. Наконец Дейн сумел подняться. Он был весь в крови и потерял ориентацию в пространстве. Я поглядел на него, потом снова напал, изливая всю свою ярость. Один раз он смог увернуться и ударил меня кулаком в челюсть. Я подумал, может, он и борец, но Томас бьет куда сильнее. Справиться с этим бандюком и большого труда не составит. Улыбнувшись, я поднял указательный палец. «Одно очко в твою пользу!» Вскоре, под неуёмный хохот Бенни, я одержал окончательную победу. Мой локоть врезался Дэйну прямо в лицо, и он вырубился, прежде чем его туша грохнулась на пол. «Восхитительно, юноша! Просто восхитительно!» сказал мафиози, хлопая в ладоши от удовольствия. Я тут же схватил Эбби и потащил её за собой. «Обой!» Но вдруг перед нами возник Джосайя, закрыв своим массивным телом весь дверной проем. «Мне позаботиться об этом, сэр?» — спросил он. При этом его бас прозвучал так невинно, будто он просто добросовестно выполнял свою работу, ничего против нас не имея. Бенни замахал руками. «Нет, нет, нет!» Он все еще был в восторге от увиденного импровизированного представления. «Как тебя зовут?» Тревис Меддакс, ответил я тяжело дыша и вытер от джинсы кровь Дейна и Дэвида. Тревис Меддакс, верится мне, ты можешь подсобить своей подружке. Как? спросил я отдуваясь. Завтра ночью у Дейна бой. Я поставил много денег, а по виду Дейна не скажешь, что завтра он будет в форме, чтобы победить. Предлагаю тебе занять его место, сорвать для меня куш. Тогда я прощу Мику пять тысяч и одну сотню. Я повернулся к Эбби. Голубка, ты в порядке? Спросила она, вытирая кровь с моего лица и сжала губы. На глазах у нее появились слезы. Детка, это не моя кровь. Не плачь. Бен не встал. Я занятое человек, сынок. Ты в игре или пас? Хорошо, сказал я. Скажите, где и когда, и я там буду. Ты будешь драться с Броком Макмэнном. Он не из робкого десятка. В прошлом году его исключили из UFC. Я знал это имя. Просто скажите, куда приехать. Бенни дал мне адрес, и по его физиономии расплылась акулья улыбка. Ты мне нравишься, Тревис. Думаю, мы подружимся. Сомневаюсь. Я открыл перед голубкой дверь и удерживал оборонительную позу до тех пор, пока мы не вышли из здания. Бог ты мой! – вскричала Америка, увидев, что моя одежда забрызгана кровью. Вы в порядке, ребята? Она схватила Эбби за плечи и принялась изучать ее лицо. Со мной все нормально. Очередной день в офисе для нас обоих, – ответила голубка, вытирая глаза. Взявшись за руки, мы с ней рванули в отель. Шепли с Америкой не отставали. На мою окровавленную одежду никто из встретившихся нам людей не обратил внимания, разве что ребенок, с которым мы ехали в лифте. Как только мы все вошли в наш с голубкой номер, я разделился и отправился в ванную. Не терпелось смыть с себя грязь. Что там черт побери произошло? Наконец-то спросил Шепли, стоя под струями воды. Я смутно слышал голоса своих друзей и вспоминал события последнего часа. С одной стороны, я страшно испугался из-за того, что Эбби грозила такая нешуточная опасность. С другой стороны, я по-настоящему оторвался, выплеснув всю свою злость над Дэвида и Дэйна. Такого кайфа не доставил бы мне ни один наркотик. «Интересно», — подумал я, — «те два бандюгана очухались?» или Бенни просто велел выволочь их на улицу и там бросить. Меня охватило странное спокойствие. Измолотив людей этого мафиози, я освободился от гнева, напряжения и неудовлетворенности, которые копились во мне годами, и теперь стал почти что нормальным человеком. До меня донесся крик Америки. Я убью его, убью этого сукиного сына. Я выключил воду. И завернулся в полотенце. Один из парней, которых я вырубил, должен был принимать завтра участие в бою, сказал я шеплей. Я займу его место, а взамен Бенни простит Мику оставшиеся пять тысяч долга. Америка вскочила с места. Это нелепо, Эбби. Почему мы помогаем Мику? Он бросил тебя на съедение волкам. И я точно убью его. Если этого не сделаю я. буркнул я. "Становитесь в очередь", сказала Эбби. Шепли беспокойно заерзал. "Значит завтра ты дерешься?". Я коротко кивнул. "Вместе под названием Zero". "Шесть часов". "Шеп, это Брок МакМэн". Мой двоюродный брат покачал головой. "Не вздумай". "Трев, не вздумай, черт побери". "Этот парень маньяк". Ага, сказал я. Но он не борется за эту девушку, так ведь? Я обнял Эбби и поцеловал ее волосы. Она по-прежнему тряслась. Ты в порядке, голубка? Это неправильно. Все совершенно неправильно. Даже не знаю, как мне отговорить тебя. Ты видела меня сегодня. Со мной все будет в порядке. Я разок наблюдал, как борется Брок. Он силен, но мы не победим. Трев, я не хочу, чтобы ты это делал. Что ж, а я не хочу, чтобы ты завтра вечером ужинала со своим бывшим. Полагаю, нам обоим придется сделать что-то неприятное, чтобы спасти твоего непутевого отца.